Вы слушали роман Виктора Смирнова «Тревожный месяц Вересень». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Июнь 2013 года.